Глава 14. Дом выглядел совсем потерянным посреди пустоши, заросшей кустами и деревьями с пышными кронами. Пожалуй, без мачета и не пробьешься. Деккер прокладывал себе путь, обходясь собственными руками и массой. Богарт и Миллиган следовали за ним по пятам. Добравшись до провалившегося крыльца, они посмотрели на фасад. Над одним из окон верхнего этажа, забитых фанерой, по-прежнему были видны подпалины. «Там тела и нашли», — отметил Декер, и Богорт кивнул в знак согласия. «Надо смотреть, куда ступаешь», — предупредил Миллиган. «Не знаю, насколько дом сохранил конструктивную прочность». Декер осторожно поставил ногу на крыльцо, избегая явно слабых мест, дотянулся до передней двери и толкнул ее. Дверь не шелохнулась. Амос навалился на нее своим массивным плечом, так что в конце концов дерево треснуло, и дверь распахнулась вовнутрь. Электричества, разумеется, не было, потому-то они и принесли с собой мощные фонари. Интерьер оказался надиво незахламленным, хотя запах плесени и гнили ощущался повсюду. Богарт зажал нос ладонью. Проклятие! Не знаю даже, можно ли этим дышать. Декер поглядел наверх. Крыша и окна выдержали, потому-то внутри нет мусора. Он повел лучом фонаря по комнате, по мере продвижения мало-помалу озирая пространство. Дом был невелик, и на осмотр первого этажа и гаража в пристройке много времени не потребовалось. Подвала не было, так что остался лишь второй этаж. Как только Деккер поставил ногу на первую ступеньку, у него в мозгу выскочил синий цвет настолько внезапно, что он неправильно оценил высоту ступени и чуть не оступился. Миллиган подхватил его под руку. «Вы в порядке?» амус кивнул, хотя чувствовал себя отнюдь не в порядке. «Такой синий!» Он испытал лишь тогда, когда увидел трупы всей семьи в своем старом доме. И всякий раз, когда посещал его с тех пор, цвет электрик. Он буквально ошарашивал все чувства Декера. Это нервировало, выводило его из себя. И мне надо лишь преодолеть это. Амус быстро замигал. Но каждый раз, открывая глаза, видел, что синий вспыхивает вновь. Синестезия уже не та, что была. Он осторожно выбирал путь по шаткой лестнице, пока не добрался до верха. Здесь было только две спальни Марса и его родителей. У них спальня была общая. Вступив в первую спальню, Декер заключил, что она принадлежала Марсу. Кровать была на месте, как и крошащиеся плакаты с певцами стиля Арнби, Лютером Вендрусом и Китом Суэтом. На другой стене висело подтверждение, что это не комната родителей, лохмотье плакатов с супермоделями Наоми Кэмпбелл и Клаудией Шифер. «Полнокровный американский мужик», — прокомментировал Миллиган. — Господи, это как вскрыть капсулу времени или тип того. — Где был оружейный стеллаж? — осведомился Декер. Вон там, — указал Миллиган на дальнюю стену, — единственная стойка с небольшим выдвижным ящиком под ней для коробок с патронами. Потом они перешли в комнату родителей. Встав у стены, Декер представил схемы, виденные в старых полицейских отчетах. Тела находились прямо под фасадным окном бок о бок. Рой был ближе к окну, Люсинда ближе к кровати. Стекло почернело и лопнуло от жара, чтобы закрыть дыру, к дому снаружи приколотили фанеру. В отличие от комнаты их сына, отсюда все вынесли. — Куда девалась мебель? — спросил Декер. Полагаю, изъяли в качестве улик, — откликнулся Богарт. А еще часть горючих предметов могли вынести пожарные, пока боролись с огнем. — Может, удастся выяснить наверняка, — кивнул Декер. А вот эти прямоугольные следы на стенах? Там висели фотографии. Интересно, что стало с ними. Я могу сделать несколько звонков, вызвался Миллиган. Открыв дверь стенного шкафа, Амус посветил фонариком внутрь. И уже хотел было закрыть дверь, когда вдруг остановился и сунулся поглубже в шкаф. Поглядите-ка сюда. Подойдя к нему, Богард и Миллиган посмотрели туда, куда Декер указывал лучом фонаря. АК плюс РБ. — зачитал Богарт выцветшие буквы, нацарапанные кем-то на боковой стенке шкафа. — Что это значит? Декер сфотографировал надпись телефоном. — Не знаю. Это могло быть там и до покупки дома Марсами? — Могло. — А может, это написали Марсы? — Значит, это может быть важно. Амос озирался. Кто позвонил в 911 о пожаре? — Не думаю, что они вообще это определили, — сказал Миллиган сотовыми телефонами тогда почти не пользовались. И я сомневаюсь, что в те времена здесь был хороший сигнал. Так что вряд ли звонили из проезжавшей машины. Ну, могла быть и машина, а потом приехали в свой дом и позвонили. Но если так, тогда было бы известно, откуда звонили, — возразил Богарт. Номер определился бы. Но это правда, — закивал мириган мне надо проверить. Они спустились на первый этаж... Здесь Деккер увидел то, что уже видел прежде, вытветшее фото молодого Мелвина Марса в футбольной форме команды старшеклассников. Оно висело на стене. На полочке стояли старые фото Марса в разном возрасте. «Удивлен, что они еще здесь», — сказал Богарт. «Как вы сказали, никто не хочет заходить в дом, где убили людей, а в этих краях мало кто живет. А проезжие чужаки даже не увидят дома с дороги, особенно теперь, когда все так заросло». Деккер огляделся еще раз но интереснее то, чего мы не видим. «Что — Что? — спросил Миллиган. — Фотографии Роя и Люсинды Марс. Деккер обернулся к Миллигану. Они будто и не существовали вовсе.